Когда алмазы перекочуют со школы на субмарину, она пошлет по подтверждений для Райнемана. Вот тогда с полдинку и разрешат вылететь с чертежами Соединенные Штаты. Ничего лучшего придумать было нельзя. Кэндалл не сомневался, что с таким сценарием Райнеман согласится. У Уолтера с Эрихом роднило редкое достоинство умения трезво оценивать обстановку. Свонсон этого родства не отрицал. Оно лишний раз подтверждало, что Кэндала надо убрать. Стряпчий вылетит в на айра через неделю и договорится обо всем с изгнанником из Германии. Убедит Райнемана, что Сполдинг — лишь опытный курьер, приставленный к Юджину Лайнзу, человеку со странностями. Кэндал считал, что Сполдингу лучше ничего не знать ни об алмазах, ни о подводной лодке. Пусть не ведут, что у него в руках исход мировой войны». Свонсон снова и снова перечитывал соображения Кендалла. Но слабин в них не находил. Все было продумано до мелочей. Похоже на Харька стряпче разработал просто гениальную аферу. Каждый ход противника можно было легко проверить. На каждый удар существовал контрудар. А последний штрих убийства Райнемана добавит сам Свонсон. Он отдаст полдингу приказ от имени союзного разведцентра. И бывший человек Лиссабоне выполнит его во что бы то ни стало. Наймет убийц или сделает это сам, одним словом, обстоятельства подскажут. Лишь бы дело было сделано. Сполдинг все поймет. Недаром последние несколько лет он жил в мрачном мире шпионов и предателей. Дэвид Сполдинг, судя по его досье, такого поворота не устрашится. Если только он не погиб. Боже мой. Что стряслось? И где? В каком-то Лапасе или Лахасе, за худалом аэродроме на Азорских островах. Диверсия. Взрыв при взлете. Что все это значит? Машина повернула шоссе на проселочную дорогу. До комплекса в Ферфоксе осталось 15 минут езды. Согласно последним сведениям, начал полковник Пейс, Со Сполдингом все в порядке. Встряску он получил, конечно, приличную, но отделался синяками, несколькими порезами. А пилот и штурман погибли. Спаслись только Сполдинг и кормовой стрелок, который, наверное, не выживет. Я приказал посадить Сполдинга на транспортный самолет в Ньюфаунленд, оттуда его доставить на аэродром Митчелл. Когда он прилетит? Если позволит погода сегодня вечером, если нет, завтра рано утром. Привезти его сюда? Нет, поколебавшись, ответил Сонсон. Пусть на аэродром из Полдинга хорошенько осмотрит тамошний врач. Если Сполдинг захочет несколько дней отдохнуть, устройте его в отеле. Остальное остается в силе. Ну что ж, Боис, оказалось, слегка раздражал старшее позвание. И все же кто-то из наших должен с ним встретиться. Зачем? Из-за документов. Все, что у него было, погибло вместе с самолетом. «Ах, да, конечно, я об этом не подумал». Свонсон отошел от пояса и сил. Полковника явно беспокоило то, что Свонсон не может собраться с мыслями. «Мы подготовим новые документы без труда, это не проблема», — заверил он Свонсона и добавил. «Если вы помните, я просил вас приехать из-за неожиданного осложнения. Говорите, что вам нужно и без обиняков». «Я пытался выручить вас», — ответил Пейс вежливо, но сухо. «Это было непросто, сэр. Мне удалось лишь выкроить для вас 12 часов на размышление. «О чем?» Инспекционная группа на Терсейре начала с того, что внимательно осмотрела обломки самолета, пытаясь разобраться, был он заминирован или нет. Вот что было приварено к фюзеляжу. Пейс взял со стола небольшой лист плотной бумаги и передал его Свонсону со словами «Пришло по фототелеграфам. Генерал с изумлением взглянул на снимки небольшого медальона в виде шестиконечной звезды — звезды Давида. Посередине шла надпись на иврите. На обратной стороне были отчеканены перекрещенные меч и молния. На звезде выбито имя пророка Хаггая — Он символ организации фанатиков евреев, действующей вне Палестины. Они называют себя Хаганой, а задачей своей возгласили месть за злодеяние, якобы совершенной почти две тысячи лет назад.